плачками туч оловянных и синих, но все верили в весну. О весне писали газеты, о весне рассуждали чиновники четвертого класса. На весну указывал один тогда популярный министр. Ароматом, ну прямо-таки первомайских фиалок, задышали излияние одной петербургской курсистки. Пахари давно перестали скрести трухлявые земли. Побросали пахари бороны, сахи, собирались под избами пахари в свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных известий. Толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг кинуться к барскому дому с колонками, отразившемуся в волжских, камских или даже днепровских струях. Во все долгие ночи над Россией зияли кровавые зарево деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту столбов дымовых. Но тогда в облетающей заросли можно было увидеть спрятанный отряд космоголовых казаков, направляющих дуло своих винтовок на гудящий набат. На клочковатых своих лошадях вовсю прыть потом вылетал казацкий отряд». Синие бородатые люди, размахавшись нагайками, долго-долго с гиком носились по осеннему лугу и туда, и сюда. Так было в селах, но так было и в городах. В мастерских, типографиях, парикмахерских, молочных, трактирчиках все вертелся какой-то многоречивый субъект нахлобучив на лоб косматую черную шапку, завезенную, видно, с полей, обогренной кровью манжурии, и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман, многоречивый субъект многократно совал первому встречному в руку плохо набранный листик. Все чего-то ждали, боялись, надеялись. При малейшем шуме высыпали быстро на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь. В Архангельске так поступали лопари, карелы и финны, в Нижнеколымске — тунгузы, на Днепре и жиды, и хохлы. В Петербурге, в Москве поступали так все. Поступали в средних, высших и низших учебных заведениях. Ждали, боялись, надеялись. При малейшем шорохе высыпали быстро на улицу. Собирались в толпу и опять рассыпались. Учащались ссоры на улицах с дворниками, сторожами. Учащались ссоры на улицах с захудалым квартальным. Дворника, полицейского и особенно квартального надзирателя задирал принахально рабочий, Приготовишка, мещинин Иван Иванович Иванов с супругой Иванихой, даже лавочник первой гильдии купец Пузанов, от которого в лучшие и недавно минувшие дни околоточный разживался то осетринкой, то семушкой, то зернистой и коркой. Ну а теперь вместо семушки, осетринки, зернистой и корки, на квартального надзирателя вместе с с сволочью вдруг восстал первой гильдии его степенство Купец Пузанов, личность небезызвестная, многократно бывавшая в губернаторском доме. Ибо как-никак рыбные промыслы и потом пароходство на Волге. Как-никак от такого случая присмирел Околоточный». Серенький сам, в сереньком своем польтеце, проходил он теперь незаметную тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза. И ему это в спину словесное замечание, выговор, смехи и даже непристойная брань. Участковый же пристав на все это. Не сумеете снискать доверие у населения, подавайте в отставку. Но и снискивал он доверие, бунтовал, Он и против произвола правительства, или он вступал в особое соглашение с обитателями пересыльной тюрьмы. Так в те дни влачил свою жизнь околодочный надзиратель где-нибудь в Кеме. Так же он влачил эту жизнь в Петербурге, Москве, Оренбурге, Ташкенте, Сольвычегодске, словом, в тех городах губернских